Студия Аргис представляет. Зигмунд Фрейд. Психология бессознательного. Читает Владислав Погибо. Положение о двух принципах психического события. 1911 год. Мы уже давно заметили, что следствием и стало быть Тенденцией любого невроза является отдаление больного от реальной жизни, отчуждение его от действительности. Эта идея, выраженная термином бегство в психоз, содержится уже в третьей части работы Фрейда, посвящённой защитным невропсихозам. 1894 год. Сама формулировка бегство в болезнь появляется в его труде об истерическом приступе 1909 год Подобный факт не мог ускользнуть от наблюдений Жанне В качестве особой характеристики невротиков он говорил о потере долефунксьон дурель не раскрыв однако взаимосвязи этого нарушения с основными условиями невроза Видение понятия процесс вытеснения при рассмотрении генеза невроза позволило нам увидеть эту взаимосвязь. Невротик отворачивается от действительности, потому что считает её всю целиком или её части невыносимой. К крайним типам подобного отвращения от реальности являются особые случаи галлюцинаторного психоза, в которых отрицается то событие, которая повлекло за собой безумие. Гризенгер. 1817-1868 годы. Известный берлинский психиатр старого поколения, которого особенно ценил учитель Фрейда Мейнерд. Этот пассаж Фрейд трижды упоминает в толковании сновидений. 1900 год. А также в шестой главе своей книги об остроумии. 1900 год. В нём Гризенгер обратил внимание на то, что психозы, а также сновидения носят характер исполнения желания. Но, собственно говоря, то же самое делает и любой невротик с частицей реальности. Необычайно ясное понимание этой причинной связи недавно вскрыл Отта Ранк. В одном отрывке из Шопенгауэра Мир как воля и представление. Второй том. Теперь перед нами встаёт задача исследовать отношение невротика и человека вообще к реальности с точки зрения его развития и таким образом включить психологическое значение реального внешнего мира в структуру нашей теории. В психологии, основанной на психоанализе, Мы привыкли брать за исходный пункт бессознательные процессы души, особенности которых нам стали известны в результате анализа. Мы считаем их более старыми, первичными, пережитками фазы развития, в которой они были единственной формой душевных переживаний. Высшую тенденцию, которой подчинены эти первичные процессы, легко выявить. Она называется принципом удовольствия. неудовольствие или кратко принципом удовольствия По всей видимости, это первый пассаж, где непосредственно вводится термин принцип удовольствия. В толковании сновидений Фрейд всегда говорит о принципе неудовольствия. Эти процессы нацелены на получение удовольствия. От таких актов, которые могут вызвать неудовольствие, психическая деятельность отстраняется вытеснение наши ночные сновидения наша тенденция в бодрствовании отрешаться от неприятных впечатлений представляют собой остатки господства этого принципа и свидетельствуют о его могуществе я возвращаюсь к идеям которые я разрабатывал в другом месте в общем разделе толкование сновидений Предполагая, что состояние психического покоя первоначально было нарушено властными требованиями внутренних потребностей. В этом случае задуманное, желаемое проявлялось просто глюцинаторным образом, как это и теперь геженечно случается с нашими мыслями в снах. Состояние сна может вернуть нам подобие душевной жизни до признания реальности. потому что его предпосылкой является намеренное отрицание этой реальности желание спать и только отсутствие ожидаемого удовлетворения разочарования привело к отказу от такой попытки удовлетворения галлюцинаторным путём вместо этого психический аппарат должен был решиться представить себе реальные условия внешнего мира и стремиться к их реальному изменению Тем самым был введён новый принцип душевной деятельности. Представлялось уже не то, что приятно, а то, что реально, даже если оно было неприятным. Я попытаюсь дополнить вышеупомянутое схематическое описание некоторыми рассуждениями. Справедливо будет возразить, что такая организация, которая служит принципу удовольствия и пренебрегает реалиями внешнего мира, не смогла бы просуществовать даже короткое время. А значит, вообще не могла бы возникнуть. Мы однако вправе использовать такую модель с той оговоркой, что младенец стоит лишь дать ему материнскую заботу, по сути дела реализует подобную психическую систему. Вероятно, он галлюцинирует исполнение своих внутренних потребностей. При возрастающем раздражении и отсутствии удовлетворения выражает неудовольствие посредством моторного отвода в виде крика и трепыхания. И испытывает вслед за этим галлюцинаторное удовлетворение. Позднее в детском возрасте он научается намеренно использовать эти моторные проявления как средство выражения. Поскольку уход за младенцем служит прототипом последующего воспитания детей, господство принципа удовольствия может окончиться, собственно говоря, только с полным психическим отделением от родителей. Прекрасный пример закрытой от раздражений внешнего мира психической системы, которая способна сама аутистически в терминах Блейлера 1912 год удовлетворять свои потребности в пище. представляет собой птенец, заключённый вместе с запасом корма в скорлупу, забота матери о котором ограничивается лишь согреванием. Я сочту это не как поправку, а как расширение рассматриваемой схемы. Если для системы, живущей по принципу удовольствия, потребуется приспособление, с помощью которых она сможет избежать раздражителей реального мира. Эти приспособления лишь каррилят вытеснения, которая обходится с внутренними неприятными раздражителями так, как если бы они были внешними, то есть относит их к внешнему миру. Это введение принципа реальности оказалось шагом, повлёкшим за собой серьёзные последствия. Первое Прежде всего, из-за новых требований возникла необходимость в ряде адаптивных изменений психического аппарата, которые мы вследствие недостаточности или ненадёжности наших знаний можем затронуть лишь вскользь. Возросшее значение внешней реальности повысило и значение обращённых к внешнему миру органов чувств и связанного с ними сознания, которое помимо представлявших ранее исключительный интерес качеств удовольствия и неудовольствия, научилась воспринимать также качества, относящиеся к органам чувств. Была сформирована особая функция, которая должна была периодически осматривать внешний мир, чтобы его данные были известны заранее, если появится безотлагательная внутренняя потребность. Речь идёт А внимание. Некоторые замечания относительно представлений Фрейда о внимании можно найти в примечании издателей к работе Бессознательное. 1915 год. Эта деятельность идёт навстречу чувственным впечатлениям, вместо того, чтобы ожидать их появления. Вероятно, одновременно с этим была сформирована система хранения, которая должна была депонировать результаты этой периодической деятельности сознания. Часть того, что мы называем памятью. Вместо вытеснения, исключавшего из котексиса часть возникающих представлений, как порождающих неудовольствие, появилось суждение Эту часто повторяемую Фрейдом мысль можно найти уже в первом издании его книги об остроумии. 1905 год. Более подробно она обсуждается в его поздней работе под названием Отрицание. 1925 год. Которое должно было решить верно или ошибочно определённое представление. То есть соответствует оно реальности или нет. Я определяла это путём сравнения со следами воспоминаний о реальности. Моторный отвод, который в период господства принципа удовольствия служил для разгрузки душевного аппарата от усиливающегося возбуждения и выполнял эту задачу посредством направляемых внутрь тела иннерваций мимики, выражений аффекта Теперь приобрёл новую функцию, поскольку стал использоваться для целесообразного изменения реальности. Он превратился в действие. Ставшей необходимой задержка моторного отвода действия была обеспечена процессом мышления, постепенно возникшим из представления. Мышление было наделено качествами, которые позволяли душевному аппарату переносить повышенное возбуждение при отсрочке отвода. По существу это пробное действие со смещением небольших количеств катексиса при незначительном их расходовании отводе. Для этого понадобился перевод свободно перемещаемых катексисов в связанные И он был достигнут благодаря повышению уровня всего процесса когтексиса. Первоначальное мышление, по всей видимости, было бессознательным, поскольку оно поднялось над простым представлением и обратилось к отношениям между впечатлениями от объектов и получило другие качества, воспринимаемые сознанием, только в результате соединения с остатками слов. Второе Общая тенденция нашего душевного аппарата, которую можно свести к экономическому принципу сбережения затрат, то есть сбережения затрат энергии, по-видимому, проявляется в упорной фиксации на доступных источниках удовольствия и в трудности отказа от них. С внедрением принципа реальности Выделилась форма мыслительной деятельности, которая избавлена от проверки реальности и осталась подчинена только принципу удовольствия. Подобно тому, как нация, богатство которой основано на разработке полезных ископаемых, тем не менее оставляет в запасе определённую область, которая должна оставаться в первобытном состоянии и не подвергаться изменениям под влиянием культуры. Ялустонский национальный парк. Речь идёт о фантазировании, которое начинается ещё с детских игр, а позднее, продолжаясь в виде дневных грёз, отказывается от опоры на реальные объекты. Третье. Замена принципа удовольствия принципом реальности со всеми вытекающими психическими последствиями, схематически представленная в одном тезисе В действительности происходит не сразу и не одновременно по всей линии. Но если это развитие происходит с влечениями я, то сексуальные влечения в значительной степени от них отделяются. Вначале сексуальные влечения ведут себя аутоэротично. Они находят удовлетворение в собственном теле и поэтому не попадают в ситуацию отказа, к которому вынуждает введение принципа реальности. Когда затем у них начинается процесс нахождения объекта, он вскоре на долгое время прерывается из-за наступления латентного периода, замедляющего половое развитие вплоть до пубертата. Два этих момента аутоэротизм и латентный период переводят к тому, что сексуальное влечение задерживается в своём психическом развитии и гораздо дольше остаётся во власти принципа удовольствия, от которой у многих людей оно так вообще никогда и не освобождается. При таких условиях устанавливается более тесная связь между сексуальным влечением и фантазией, с одной стороны, а также влечениями я и деятельностью сознания, с другой. Эта взаимосвязь и у здоровых людей, и у невротиков оказывается очень тесной, хотя и предстаёт, если основываться на этих рассуждениях из генетической психологии, как вторичная. Продолжающий оказывать своё влияние аутоэротизм обеспечивает возможность столь длительного сохранения более простого, мгновенного и воображаемого удовлетворения сексуальным объектом. вместо реального удовлетворения, предполагающего затрату сил и отсрочку. Вытеснение остаётся всемогущим в царстве фантазии. Оно способно затормозить представление инстату на сцене в состоянии становления, прежде чем они смогут проявиться в сознании, если их катексис может дать повод квазник на веню неудовольствия Это и есть слабое место нашей психической организации, которое может быть использовано для того, чтобы мыслительные процессы, уже ставшие рациональными, вновь оказались во власти принципа удовольствия. Соответственно, психическое предрасположение к неврозу в значительной степени определяется запаздывалым приучением сексуального влечения к учёту реальности и кроме того теми условиями, которые приводят к такому запаздыванию. Четвёртое. Подобно тому, как наслаждающееся я не может ничего, кроме как желать работать над получением удовольствия и избегать неудовольствия, Точно так же реальное я не может ничего, кроме как стремиться к пользе и уберегать себя от вреда. Преимущество я реальности перед наслаждающимся я Бернард Шоу метко выражает словами: быть способным выбрать линию наибольшей выгоды, а не отступать в направлении наименьшего сопротивления. Так говорит Дон Жуан. в конце интермедии в преисподней по Моцарту в третьем акте. Намного более подробное описание отношений между наслаждающимся я и реальным я содержится в работе Влечение и их судьбы 1915 год. На самом деле, замена принципа удовольствия принципом реальности означает не исключение принципа удовольствия, а лишь его обеспечение. Моментальное, но не безопасное по своим последствиям удовольствие устраняется, но только для того, чтобы новым способом получить отсроченное, но надёжное. И всё же, эндопсихическое воздействие от этой замены было настолько сильно, что нашло своё отражение в особом религиозном мифе. Учение о награде на том свете за Добровольный или вынужденный отказ от земных радостей есть ни что иное, как мифическая проекция этого психического переворота. Религии, последовательно отстаивая этот образец, сумели добиться полного отказа от удовольствия в жизни, посулив возмещение в будущем. Но таким путём преодолеть принцип удовольствия они не смогли. Лучше всего это преодоление удаётся науке, которая, однако, также доставляет интеллектуальное удовольствие во время работы и обещает конечную практическую выгоду. Пятое. Воспитание в целом можно определить как побуждение к преодолению принципа удовольствия и к замещению его принципом реальности. То есть оно пытается помочь процессу развития, затрагивающему я, пользуясь в этих целях любовью и поощрениями со стороны воспитателей. И поэтому терпит фиаско, если избалованный ребёнок считает, что он и так пользуется этой любовью и не может её потерять ни при каких обстоятельствах. Шестое. Искусство своеобразно достигает примирения обоих принципов. Художник это прежде всего человек, который отвращается от реальности, поскольку он не может смириться с требуемым ею отказом от удовлетворения влечений, и удовлетворяет свои эротические и чистолюбивые желания в воображаемой жизни. Но он находит обратный путь из этого мира фантазий в реальность, благодаря особым талантам, преобразуя свои фантазии в новые формы действительности, которые получают признание у людей как ценное отображение реальности. Таким образом, он в известной мере действительно становится героем, королём, творцом, любимцем, которым ему хотелось стать, не совершая обходного пути. через действительно изменения внешнего мира. Он может достичь этого лишь потому, что другие люди точно так же ощущают неудовлетворённость из-за реально необходимого отказа, как и он сам. И эта неудовлетворённость, возникающая при замене принципа удовольствия принципом реальности, сама является частью реальности. Седьмое. По мере того, как я Из наслаждающегося я превращается в реальное я. Сексуальные влечения претерпевают те изменения, которые ведут от первоначального аутоэротизма через различные промежуточные фазы к объектной любви, служащей функции размножения. Если верно, что каждая ступень двух этих путей развития может стать исходной точкой диспозиции к последующему невротическому заболеванию, то напрашивается мысль связать выбор формы последующего заболевания, выбор невроза, с тем, в какой фазе развития я или либидо произошла предрасполагающая задержка в развитии. Таким образом, пока ещё не изученные временные особенности обоих процессов развития и их возможное смещение по отношению друг к другу приобретают Неожиданное значение. Фрейд разрабатывает эту тему в работе Предрасположенность к неврозу навязчивости. 1913 год. Восьмое. Самая удивительная особенность бессознательных вытесненных процессов, к которой каждый исследователь привыкает только путём преодоления себя самого, проистекает из того, что для них Проверка реальностью ничего не значит. Реальность мысли приравнивается к внешней действительности. Желание к исполнению события, как это непосредственно проистекает из господства старого принципа удовольствия. Поэтому так трудно отличить бессознательные фантазии от воспоминаний, ставших бессознательными. Эта трудность подробно обсуждается во второй части двадцать третьей лекции по введению в психоанализ. 1916-1917 годы. Но ни в коем случае нельзя поддаваться соблазну вносить оценку из реального мира в вытесненные психические образования. И, например, недооценивать роль фантазий Симптомы образования из-за того, что они не представляют собой действительности, или выводить невротическое чувство вины из чего-то другого, поскольку не удаётся выявить действительно совершённого преступления. Надлежит пользоваться той валютой, которая преобладает в исследуемой стране. В нашем случае невротической валютой. Попытаемся, например, истолковать следующий сон. Один мужчина, который когда-то ухаживал за отцом, долго и мучительно умиравшим от неизлечимой болезни, рассказывает, что в течение нескольких месяцев после кончины отца неоднократно видел следующий сон. Отец снова жив и говорит с ним как обычно. Но при этом он очень болезненно ощущал, что отец всё же был мёртв и просто об этом не знал. Ни один другой путь не ведёт к пониманию кажущегося абсурдным сновидения, кроме добавления слов по его желанию или вследствие его желания. После фразы, что отец всё же был мёртв, и дополнения, что он сновидец, желал этого. К последним словам. В таком случае мысль сновидения означает: ему неприятно вспоминать что ему приходилось желать отцу смерти, как избавления, когда тот был ещё жив. И как было бы ужасно, если бы отец догадался об этом. Речь идёт об известном случае самообвинений после потери любимого человека. И в этом примере упрёк связан с инфантильным значением желания смерти отцу. Это сновидение Фрейд включил в третье издание толкования сновидений вышедшее в 1911 году. То есть вскоре после публикации данной работы. Недостатки этой небольшой, скорее предварительной, нежели законченной статьи будут простительны, пожалуй, лишь в малой степени, если я объявлю их неизбежными. В нескольких тезисах о психических последствиях приспособления к принципу реальности я был вынужден обозначить идеи который предпочел бы пока не высказывать и обоснования которых, несомненно, будет стоит немалых усилий. И всё же я буду надеяться, что от благосклонно настроенного читателя не ускользнёт, где также и в данной работе начинает властвовать принцип реальности.